Глава 12. Он обедал в полном одиночестве в небольшом ресторане недалеко от казино. Клод и Шеброль, сославшись на неотложные дела, отказались составить ему компанию. Им было важно проверить всех постояльцев отеля, всех сотрудников, работавших вчера в Лемеридиан, чтобы постараться выйти на убийцу. Логика Дронга была просто ошеломительной, и оба офицера не скрывали своего восхищения его умением анализировать факты. Теперь делом чести для обоих было постараться найти убийцу, чтобы доказать свое профессиональное умение такому известному эксперту. Именно поэтому Дронга обедал один. Разговаривать с эмоциональным Бибилауре ему не хотелось, а остальных игроков он знал не так близко, чтобы приглашать их на обед. Оставались дамы. Но после вчерашней ночной встречи он посчитал неприличным самому звонить Лидии или беспокоить Алину, которая и без того очень выручила его, отдав ему приглашение на эту игру. Обедая в одиночестве, он вспоминал картины на стене отеля, размышляя, что именно могло толкнуть Чеботаря на неожиданный звонок. И в чем тогда они ошиблись? Неверно вычислили счетчика Айдара Досенбекова? Но тогда в комнате для игры должен находиться другой счетчик, который будет помогать играть казаху. Другим счетчиком мог быть Тарас Маланчук, но в первый день игры он никак не проявил себя. Возможно, что это всего лишь уловка, предназначенная для простачков, чтобы в решающий момент оказать поддержку и, выйдя из игры, дать возможность Айдару сорвать большой приз. В любом случае, сегодняшний день должен был развеять или усилить все эти подозрения. После обеда он еще немного погулял, поднялся к дворцу князей Гримальди и затем вернулся к своему отелю. В холле его ждала Лидия. Она переоделась в светлый брючный костюм, который плотно облегал ее несколько располневшие телеса. Увидев Дронго, она поднялась из кресла. Даже не знаю, что мне делать, призналась она. Дать вам пощечину за вчерашнее поведение? Или поблагодарить? Думаю, что пощечину я в любом случае не заслужил, усмехнулся Дронга. Давайте сядем и успокоимся. Как вы себя чувствуете? Ничего не стану вам рассказывать, фыркнула она, усаживаясь на диван. Он сел рядом. Не нужно так громко, попросил Дронга. «Вы с ума сошли? Кто вам дал право раздевать меня? Я проснулась в своей кровати абсолютно голая, в одних трусах. Как вы могли себе такое позволить? А еще интеллигентный человек. Неужели вам не стыдно?» «Вы помните, что было вчера?» «Конечно помню. Я поужинала с Алиной, потом немного посидела в баре и пришла к вам». Уже основательно выпив в баре уточнил Дронго. «А потом выпили еще у меня в номере два бокала шампанского, которое явно ударило вам в голову». «Я себя неприлично вела?» «Скажем, что не совсем деликатно». Приставали к женатому мужчине. «К какому мужчине?» испугалась она. «Ко мне». «Ну, это не так страшно», улыбнулась она. «А вы, оказывается, моралист». «Сохраняйте верность своей супруге. Очень редко в наше время можно встретить таких мужчин. Все они либо дураки, либо игроки, либо импотенты. И тем не менее мне пришлось отвезти вас в ваш отель. По дороге вы сломали каблук и решили идти в одних колготках». «По улице в одних колготках?» «Не поверила она». «Представьте себе». А потом мне пришлось взять вас на руки, ибо вы уже окончательно заснули. И таким образом нести в ваш номер». Раздалась трель телефонного звонка. Лидия достала аппарат и сразу сообщила звонившему, что находится в холле отеля «Метрополь». Убрала телефон в сумочку. «Это Алина. Она сейчас присоединится к нам», сообщила Лидия. «Значит, вынесли меня на руках через весь город?» «Не совсем. Вы шли, но не очень уверенно. Без обуви и в одних колготках». «Извините меня, я ничего не помню». «Что было потом?» «Я принес вас в номер и положил на кровать. Хотел уйти, но мне стало вас жалко. Я же не мог оставить вас в разорванных колготках и мятом платье». Поэтому я помог вам раздеться и уложил в кровать, накрыв одеяло. А потом ушел. Вот, собственно, и все. Нет, не все. Со мной такое первый раз в жизни. Вы бы еще трусы с меня стащили. Как вам не стыдно? Значит, вы видели меня голый, стаскивали с меня колготки, снимали бюстгальтер, «И вы смеете считать себя джентльменом?» «Насчет голых женщин», – перебил ее дронга «Должен сказать, что я видел достаточное количество голых женщин, чтобы это могло меня так сильно смутить. Это во-первых. Во-вторых, я уже вам объяснил, что вы были в невменяемом состоянии. Бросить вас и уйти я не мог, поэтому я помог вам раздеться и уложил в постель. И, наконец, в-третьих, вы пришли ко мне в отель». «Поднялись ко мне в номер и откровенно предлагали мне изменить свои супруги. Согласитесь, что если бы я хотел воспользоваться ситуацией, то мне не стоило нести вас в ваш номер и раздевать там. Все это я мог спокойно сделать в своем номере». «Я предлагала вам подобные вещи?» – не поверила Лидия. «Значит, я действительно вчера перебрала». После жизни с этими рабами, когда я должна была целыми днями и ночами пить только их чай и кофе, я все еще пытаюсь отыграться за мою загубленную молодость. Насколько я слышал, ваш бывший муж очень неплохо платит вам за вашу загубленную молодость. Нужно было, чтобы он еще не платил мне, фыркнула Лидия. За мои моральные унижения он вообще должен всю свою оставшуюся жизнь давать мне половину своих денег. Пусть арабские жены ублажают его жирное тело, а я не собиралась быть очередной женой в его гареме. Он считал, что я буду молчать, если он разрешает мне один раз в квартал летать в Париж или Лондон. Но мне этого было мало. Я вообще хотела переселиться сюда из своего дворца, вокруг которого были только одни пески. Можете себе представить? Огромная территория нашего дворца – Все в мраморе, фонтанах, зелени. Выезжаешь за границу территории дворца и видишь только пески. Один песок вокруг тебя. Можно просто свихнуться. Я никогда не был женой арабского предпринимателя, и мне трудно представить ваше положение. Пошутил Дронга. Она улыбнулась, показывая свои идеальные зубы. В общем... «Вы очень непорядочно поступили», – убежденно произнесла она. «На родине моего мужа вас бы забили камнями или повесили. Раздеть чужую жену, воспользовавшись ее бедственным положением, мусульмане такое не прощают. Начнем с того, что вы не на родине своего мужа, а в Монако, где нравы немного другие. Затем сейчас вы вообще незамужняя женщина. Но даже на родине вашего мужа камнями забили бы не меня, а вас. Ведь именно вы пришли в номер к чужому мужчине, предлагая себя. Боюсь, что наказание было бы весьма суровым». «Не смейте так говорить!» – закричала Лидия. На них встали оборачиваться. Лидия нахмурилась, закусила губу. К ним подошел официант. «Два чая!» – попросил Дронга. «Не нужно кричать». Тихо сказал он, обращаясь к женщине. «Извините, — пробормотала она, — я просто все еще не пришла в себя после вчерашнего. Все это так неожиданно. Можете себе представить, в каком состоянии я проснулась? Обнаружила себя раздетой и ничего не помнящей. Это просто ужасно!» Все было нормально. Не нужно об этом вспоминать. Официант принес две чашки чая. «Говорят, что вчера в Монако произошло убийство». «Вспомнила Лидия». «Убили кого-то из наших». «Не совсем понимаю ваш термин. Я имею в виду из наших, из бывшего союза. Мы их всех так называем, независимо откуда они приезжают. Даже из Прибалтики. Все они наши. И таджики, и хохлы, и упертые эстонцы. Все наши. «Только не говорите об этом в их присутствии», – улыбнулся Дронги. «Говорят, что убили какого-то молдаванина». «Он был вчера с нами на приеме», – напомнил Дронги. «А потом сопровождал нас на игру. Сидел в соседней комнате. В половине одиннадцатого решил вернуться в отель. Там его и застрелили». «Какой ужас! Значит, он с кем-то поругался там». «Боюсь» что это был профессиональный убийца, который решил таким образом свести счеты с нашим знакомым. Вот как! Наши бандиты даже сюда протащили свои нравы. Как это горько и печально. Опять наши? Я полагаю, что это не совсем наши. Возможно, даже чужие. В отель вошла Алина. Увидев Дронго и Лидию на диване, она поспешила к ним. Добрый день! весело поздоровалась она. Я везде ищу Лидию, а ее нет ни в номере, ни в бассейне. Хорошо, что догадалась позвонить. Как у вас дела? Не очень, честно ответила Лидия. Можешь себе представить, что именно было вчера? Ничего особенного не было, отмахнулся Дронга. Нужно говорить правду, возразила Лидия. Тем более, что нам нечего скрывать. В общем, вчера Я перебрала в баре и отправилась сюда, в номер господина-эксперта. «Ночью?» – не поверила Алина. «Одна?» «Представь себе! Я так напилась, что ничего не помню. А потом еще и здесь выпила шампанского. Вот оно и ударило мне в голову. Потом я, оказывается, приставала к нашему знакомому. А он благородно отказывался от меня. Но закончилось это тем, что он меня раздел до трусов, Потом потащил на руках в мой отель и уложил там в кровать. И потом благородно ушел. Можешь себе представить, какой дурой я почувствовала себя, когда проснулась утром? Он раздел тебя и понес голую? Кажется, это было единственное, что могло волновать молодых женщин. Нет-нет, не в той последовательности. Сначала он меня пытался проводить, но я сломала каблук. Потом он взял меня на руки, уже в моем номере раздел и уложил в кровать. «И вы все это сделали?» – не поверила Алина. «Неужели вы могли раздеть чужую женщину?» «С большим удовольствием!» – хищно заявил Дронга. «Я поняла!» – улыбнулась Алина. «Это просто шутка!» «Какая шутка?» – всплеснула руками Лидия. «Я тебе говорю, что все это правда!» Я проснулась утром голая в своей кровати. «Вы ее действительно раздели?» У Алины от ужаса стали круглыми глаза. «Я еще отхлестал ее ремнем», — ответил Дронго. «И потом долго пытал раскаленным железом. Не нужно так изумляться. Ваша знакомая была в очень плохом состоянии. Я проводил ее и помог раздеться. Ничего особенного я в этом не вижу». Это так неприлично, призналась Алина, и так необычно. Впервые в жизни слышу такую историю. Если рассказать мужу, он даже не поверит. Только попробуй, и я тебя убью, пообещала Лидия. Но зачем ты пошла к нему, все еще не понимала Алина. Что тебе было нужно? А ты не понимаешь, спросила Лидия. Сижу как дура на своей вилле, одна или приезжаю в этот дурацкий отель, чтобы посмотреть, как мужчины сходят с ума от этой идиотской игры в рулетку или в карты. Никто даже не смотрит в мою сторону. Иногда все так надоедает, что даже думаю позвонить своему бывшему мужу и вернуться к нему. Меня окружают одни игроки и импотенты. Что мне еще делать? А здесь познакомилась с таким мужчиной. Я думала, что он уйдет с тобой, когда твой муж улетит в Париж. Но ты оставила его, а я решила его подобрать». Алина покраснела. Эта молодая женщина еще не потеряла способности краснеть при столь откровенных словах. «Но он мне отказал», – вздохнула Лидия. «Можешь себе представить?» «Он мне отказал». «Не думала, что в моем возрасте буду навязываться мужчинам. Я считала, что это будет лет через двадцать или тридцать». А он мне вчера отказал. Сказал, что он женатый человек. Когда мужчина говорит такие гадости другой женщине, это полный конец. Она сказала другое слово. Алина поморщилась. Дронга отвернулся, подзывая официанта. «Еще один чай», – попросил он. «Нет», – вмешалась Алина. «Лучше кофе. Эспрессо». Официант отошел. «Наверное, скоро я буду как Маргот. Это старая ведьма», – продолжала Лидия, «которая готова спать с любым кроликом, лишь бы он шевелился. Похоже, что она платит своим любовникам. Только я так не могу. У меня не получится». «Не нужно так переживать», – попыталась утешить ее Алина. «Ты еще будешь счастлива. Найдешь себе достойного человека» достойного. Где они, достойные? Честное слово, я даже буду рада, если кто-то из мужчин сразу полезет мне под юбку. Только таких уже не осталось. Они сразу в мой кошелек смотрят. Вспоминают, что муж дает мне немалые деньги. А ты знаешь, что придумал этот сукин сын? Чтобы я страдала всю свою жизнь. Как только я выйду замуж, он прекратит мне платить. Вот так, дорогая. И поэтому я должна искать себе глупых альфонсов, которые никогда не смогут стать моими мужья, Или отказаться от денег, что совсем нереально в наше время». «Ты найдешь достойного человека», – повторила Алина. «И богатого». «Только не богатого», – возразила Лидия. «Мы их уже видели. Либо игроки, либо импотенты. И все дураки». «Нет, нет. Мне они не нужны». «Вот вчера познакомилась с приличным человеком, и тот мне отказал. А потом еще споил меня, потащил без обуви в отель и раздел, чтобы окончательно унизить». Официант принес заказанную чашку кофе. «Почему унизить?» – возразил Дронга. «Я хотел только помочь вам». «А как это называется, если здоровый мужчина раздевает молодую, красивую женщину и оставляет ее в постели голой, уходя из номера?» Поинтересовалась Лидия. «Разве это не издевательство?» «Я не думал, что мое поведение можно рассматривать и под этим углом зрения», – признался Дронга. «Нужно было думать», – возразила Лидия. «Хотя, что с вас возьмешь?» Я еще вчера поняла, что вы настоящий игрок. Даже не хотели уходить с игры. Это ваше дело. Меня оно не касается. Но все равно обидно. Вы снова пойдете сегодня на игру? Спросила Алина. Полагаю, что да. Мне позвонил Агюст из Лондона, сообщила Алина. Он говорит, что здесь, в Монако, произошло убийство, о котором говорят даже в Лондоне. «Вы ничего об этом не слышали?» «Слышал, к большому сожалению. Полиция проводит расследование. Но его убили не в казино, а в отеле. «Даже здесь становится неспокойно», взволнованно вздохнула Алина. «Иногда я думаю, что лучше поселиться на каком-нибудь необитаемом острове, купить где-то в тропиках дом и поселиться там, чтобы спокойно растить детей и жить в ладу с природой». Но Агюст считает что это страусиная политика прятать голову в песок от всех проблем она не договорила. в отель вошел тенгиз Бибилауль. он сразу увидел дронга и направился к ним Это тоже ваш знакомый недовольно спросила Лидия.